«Ты не заметил, что она в последнее время стала как будто бы избегать нас?» «Разве?» Он удивленно вскинул брови. «Нет, не заметил. Тебе верно показалось». но я не совсем точно выразилась». В голосе Нины Максимовны заметно проступила неуверенность, словно она боялась подобрать неверные слова. Они то избегает бывать у нас в присутствии Лары. Она не говорит об этом прямо, но я-то заметила».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 какая кошка пробежала между женой и единокровной сестрой, дочерью отца от предыдущего брака. «У тебя есть объяснение?» — спросил Валерий, от чего то избегая глядеть на мать. Нина покачала головой. «Да нет. Я думала, может быть, объяснение есть у тебя. В любом случае, эта ситуация меня тревожит. А то так много сделала для всех нас. Я теперь не представляю нашей жизни без нее».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 свое время должно было пройти несколько месяцев, чтобы Настя Каменская перестала считать Павла Дюжина сумасшедшим. Она познакомилась с Павлом, когда ещё работала в лавке у Заточного, и долго не могла взять в толк, как среди офицеров милиции оказался человек, свято верящий в то, что есть комнаты и кабинеты, в которых плохо, и что помещение надо чистить. И при этом Дюжин не только верил в это, но и активно притворял свои убеждения в жизнь».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 — Я так понимаю, что у самой потерпевшей ты уже спросить не можешь, — усмехнулся Павел. — Ну хорошо, давай встретимся где и когда. — Но понимаешь, я сейчас в госпитале. Если бы ты мог сюда приехать, было бы славно. — В госпитале? А что случилось? — А, да ерунда, ногу сломала. — Но я уже ходячая. Через два дня меня выписывать будут. Так ты приедешь? — Да, конечно, прямо сейчас. — С работы сбежишь, — рассмеялась Настя. — Начальство не заругает? — Так у меня начальник-то кто? Заточный. Поэтому даже не сомневайся. Меня отпустят к тебе по первому требованию. У вас там как? Пускают посетителей? Да вообще-то с 4 до 8 Но на оперсостав это не распространяется. Так что ко мне пускают всегда. Ко мне вчера даже в десять вечера с работы приходили. Дюжин примчался в госпиталь уже через час.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 гуляй, ногу лечи». «А там что, и видик есть?» — недоверчиво спросила Настя. «Там даже тарелка есть для приема спутникового телевидения. У тебя, Настюха, устаревшее представление о дачах. Конечно, летняя лачуга на шести сотках в 150 километрах от Москвы — это не для тебя в данном случае. А симпатичный загородный домик в 10 километрах от кольцевой дороги —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 Для каждой такой формулировки разработана формула «антагонист», которая противостоит запрятанной вглубь проблеме. До этого места Настя ещё не понимала. Потом начала понимать. Но дальше... А дальше кинезиолог, продолжая поддерживать физический контакт с пациентом, начинает мысленно переводить негатив в позитив. То есть убирает негативно окрашенную проблему, и замещает ее позитивно окрашенным отношением. Да, конечно, Настя неоднократно слышала о том, что мысль материальна, но не до такой же степени. Мысленно задать вопрос, получить сигнал-ответ, потом переводить негатив в позитив – нет, это решительно не укладывалось в ее голове. Так не бывает. «Паш, а ты сам-то в это веришь?» Ей трудно было скрыть сомнения. «Я, Настюха, не верю, а знаю». «Точно знаю». «Откуда?» — продолжала допытываться Настя. «Из собственного опыта. Я обучался кинезиологии». «Ты? И что, ты вот... Ты это все умеешь?» «Умею. Я бы не стал тебе рассказывать, если бы не знал точно». «Покажи», — потребовала она. «Что тебе показать?» «Ну вот это... Про что ты мне рассказывал? Возьми меня за руку, задай вопрос».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 что нуждается в помощи и обращается за этой помощью. Если человек о помощи не просит, с ним работать нельзя. Но почему? А потому что есть закон. Какой? У кинезиологов есть кодекс этики. но ну, можно и так назвать. Но вообще-то это называется космическим законом. Каким? Настя решила, что ослышалось «космический закон» «Ну надо же!» А впрочем, она забыла, что имеет дело с дюжинным. От него еще и не такое можно услышать. «Космический закон?» хм, «Никогда не слыхала про такие...» «Никогда ничего не делай, не говори и не думай, если тебя об этом не просят». Это закон на все случаи жизни. Он существует не только для кинезиологов.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 «В любом случае, проблемы с ногами — это проблемы выбора пути, а левая сторона — отражение проблем с мужчинами. Вот и думай». «А это что, тоже кинезиология?» «Да нет, это другая практика». Дюжин посмотрел на часы. «Извини, Настюха, но мне пора. Я ответил на твои вопросы?» «Ну так, — промямлила она, — отчасти. Я почти все поняла, но почему-то ничему не поверила».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 Вообще-то ничего подобного про ежедневник он пока не сказал, но зато сумел произнести связную фразу. Это уже хорошо. За какое число листка не хватает? А, вот, я это принес показать. С этими словами оперативник вытащил откуда-то из запазов ежедневник и протянул начальнику. А следователю ты звонил? Доложил? А, так он это... неохота ему. Он сказал, чтобы сами. Что сами? Витя, что сказал следователь? Чтобы мы сами назначили экспертизу? Чтобы сами ее провели? Или что сами-то? Я это не знаю. а Витя, похоже, испугался всерьез, хотя Силуянов откровенно шутил. Потому что даже юристу-первокурснику известно, что выносит постановление о производстве экспертизы именно следователи.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 «Подработки вопроса тоже спрашивать бесполезны. Он будет все отрицать, если не запастись заранее аргументами. А вот визитеры...» Силуянов сорвал телефонную трубку, надеюсь что оперативник Витя еще не уехал к следователю. Ему повезло. Витя оказался на месте. «Виктор, сделай ксерокопию со всех страниц. Не за 10 дней до и после, а со всех, ты понял?» «Ага», — пробасила трубка.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 отдалилась от нее и вроде как оторвалась от семьи. Но и эта трещина к настоящему времени давно заросла. то с годами стала мудрее и терпимее, сдружилась с Любочкой, и теперь недели не проходят чтобы та не навестила Зою Петровну, ее мужа и своих деда с бабушкой, Зоиных стареньких родителей, которые, благодарение судьбе, все еще живы и вполне бодры, несмотря на весьма преклонные года Бабушке Просковье как раз сегодня исполняется 90, а деду Петру и вовсе 93 стукнуло. В первый раз Зоя Петровна вышла замуж в 19 лет. Была она в ту пору студенткой Института кинематографии, которая удачно попалась на глаза кинорежиссеру, подыскивавшему юную актрису для своего нового фильма. Зоя была сказочно хороша собой и не лишена таланта.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 И причиной стал веселый и обаятельный мастер станции техобслуживания, который чинил Зоину по обиду. И что уж в нем было такого необыкновенного, Зоя поначалу даже не поняла. Ну, парень, лет на пять моложе ее самой. но ну, глаза яркие, но ну, зубы белые. Ну, смех заразительный да улыбка веселая. И что? Разве это может перевесить все достоинства, которыми обладает Станислав Оттович? Конечно, не может. А то, что рядом с Гришей Кабалкиным Зою охватывают какие-то ранее неведомые ощущения, не то тяжести в ногах, не то легкости в голове, так это сущая ерунда. Это так. Как так, она додумать не могла, потому что действительно ничего похожего тогда не испытывала. Тем не менее, после знакомства с Григорием Зоя стала вдруг необыкновенно остро ощущать, тяжесть бремени быть женой самого Риттера. Она и раньше замечала свое несоответствие уровню образованности мужа и его друзей и старалась побольше молчать и не высовываться, чтобы не ляпнуть что-нибудь эдакое, из-за чего Станиславу Оттовичу придется ее стесняться. Муж постоянно давал ей понять, что у нее провинциальные замашки и плебейские вкусы. Зоя же принимала критику как должное, внимала супругу с открытым ртом одевалась только так, как ему нравилось, и делала только то, что он велел. Необходимость соответствовать самому Риттеру превратилась в тяжкий ежедневный труд, но Зоя считала его неизбежным элементом той красивой жизни, для которой, как она полагала, была создана, и безропотно меняла наряды и следила за каждым своим словом, повинуясь указаниям мужа. И вдруг оказалось, что можно болтать часами на любые темы, не боясь показаться глупой и необразованной. Можно носить кофточки с рюшечками, которые ей так нравятся и которые вызывают у Риттера гримасу брезгливости. И при этом слышать, что она самая нарядная, самая чудесная, самая красивая, что с ней легко и радостно. Зое понадобилось несколько месяцев, чтобы осознать, что происходит. Истина открылась ей в тот момент, когда она поняла, что беременна. Разумеется, не от мужа. Ни о каком аборте даже речить не могла. Она была счастлива. Она хотела этого ребенка. Она больше не хотела блистать рядом со светским мужем. Она хотела только одного. Выйти замуж за Гришу Кабалкина, варить ему борщи, стирать носки и рубашки, родить ребенка и воспитывать его. Зоя поняла, что волею судьбы попала не в свою колею и живет не своей жизнью. что кино и богема – светская жизнь и светские интриги для других, а ее призвание – быть женой и матерью. Причем женой именно Григория Кабалкина, а не какого-то другого. И матерью именно его ребенка, а не чьего-то еще. Хорошее воспитание Станислава Оттовича позволило обойтись без грандиозного скандала. Зоя быстро собрала вещи – и вместе с Анитой переселилась к Грише в однокомнатную квартирку в Крущевском доме. Через месяц был оформлен развод, еще через месяц сыграли свадьбу. Зоя сменила фамилию и из Риттер превратилась в Кабалкину, а вскоре родилась Любаша. После родов Зоя сильно располнела, но не предпринимала ни малейших усилий, чтобы привести фигуру в порядок. Пару раз ее приглашали на кинопробы, но увидев вместо стройной красавицы бесформенную тушу, даже не пытались скрыть разочарование. Очень скоро о ней, как об актрисе, все забыли, но ни Зою, ни ее нового мужа это не расстроило. Гриша манипулировал запчастями и очень прилично зарабатывал. Сама же Зоя, отсидев положенный срок в декретном отпуске, устроилась в Дом пионеров руководить театральным кружком. Станислав Оттович исправно платил солидные алименты на Аниту, пока той не исполнилось 18. Одним словом, семья отнюдь не бедствовала. они то правда, так и не сумела полюбить веселого и обаятельного Гришу, хотя виду не показывала. Была вежливой и послушной девочкой. Закончила школу с золотой медалью, легко поступила в инженерно-физический институт, рано вышла замуж, по стопам матери пошла и от семьи оторвалась. В 25 лет стала кандидатом наук, в 29 — доктором,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 которым уже трудно стало жить без посторонней помощи. Одним словом, жизнь свою Зоя Петровна Кабалкина считала удавшейся и счастливой. И даже Анита в последние годы словно приблизилась к семье. Стала часто бывать у них, а звонит так и вовсе каждый день. И Гриша хорошо относится, и с Любочкой дружит. Старшей дочери уже сорок пять. К этому возрасту мудрость приходит, и понимание того, что дороже любви и теплого отношения, ничего на свете нет. Наверное, и Анита это поняла. первый как обычно, прибежала Любочка с ребятишками, мальчиками, пяти и трех лет. Расцеловала родителей и пошла поздравить бабушку с девяностолетием. Следом за ней к матери зашла и Зоя, держа внуков за руки. Бабка просковья сидела в кресле нарядная и сияющая. Морщинистые щеки порозовели, спрятанные в складках глаза блестели, она с удовольствием разглядывала Любочкины подарки. Красивую вязаную кофту, меховые тапочки и высокую стопку любовных романов и детективов. Зоя Петровна наугад раскрыла две-три книги. Шрифт крупный, молодец девочка. Знает, какие бабки подарки выбирать. Просковья — заядлый книгачей. Только зрение уже не то. Мелкий шрифт ей читать трудно. «А Нюточка когда придет?» — спросила Просковья, усаживая к себе на колени младшего правнука. «Скоро, мама, скоро, не волнуйся!» — ответила Зоя. «Придет твоя Нюточка». И опять одна продолжала допрос мать. «Наверное». «Господи, да что ж она замуж-то не выйдет никак? Ребеночка бы родила, что ли?» Вот как Любаша. А то так бабылкой и помрет. Мама, Аня-то была уже замужем. Ты что, забыла, засмеялась Зоя? Была-то была. А только раз детей нет, так и не замужество это, а так баловство, плотские утехи. Ох, жалко мне девку. Неудалая она какая-то у нас получилась. Да что ты, бабуля? Любаша горячо встала на защиту сестры. Ну какая же Аня-то неудалая? «Умница, красавица, доктор наук!» «И не смей ее жалеть, она в полном порядке!» «Знаешь, как сейчас говорят? В полном шоколаде!» «В шоколаде!» — недоверчиво повторила старуха вслед за внучкой и усмехнулась. «Ну ладно, коли так!» И тут же снова вздохнула. «Все равно жалко ее!» «Вот хоть и умница, и доктор наук, а бабьего счастья у нее нет!» «Мужика бы ей хорошего надо!» «Да есть у нее мужик, бабуля! Что ж ты так переживаешь?» «Ой, Любка, да разве ж это мужик? Драчун, прыгун, одно слово!» Тренькнул дверной звонок. Зоя Петровна метнулась в коридор и тут же снова заглянула в комнату. Анита идет. «Мама, я тебя умоляю, не заводи при ней этих разговоров. Ты же знаешь, она обижается».